глава вторая. «На, подписывай!» — хмуро заявил Нориди, стоило мне появиться у него в кабинете. Я с сомнением уставился на протянутую бумагу, и вот ради этого он вытащил меня в управление, затем перевел взгляд на неловко отводящего глаза Лива Херьена и снова с подозрением уставился на непонятный документ. «Что это?» «Подписывай, кому сказал», — повысил голос Йен, заставив меня усомниться в происходящем еще больше и внимательно прочитать текст приказа. «Это что, шутка?» — фыркнул я, обнаружив, что теперь там появилась приписка. «С какого перепугу ты включил сюда пункт, что в случае, если Лив выйдет из строя, то место начальника западного ОГС займу я? Мы же договорились». но Риди одарил меня сумрачным взором. Без твоей подписи Корн не утверждает назначение Херьена, а у меня сегодня последний день на службе. Надо все успеть. И Лива в курс дела ввести, и бумаги оформить, и с текучкой разобраться, и с отчетами все утрясти. Завтра в восемь утра я должен быть в ордене магов. а без приказа мое отсутствие в управлении будет засчитано как неисполнение обязанностей, попросту прогул. Если же я не явлюсь в Орден, то прогул поставят уже там, и тогда шиш мне, а не нормальный учитель. Я с еще большим подозрением уставился на мнущегося рядом Светлого. С чего бы Корн вдруг обеспокоился состоянием твоего здоровья? Понятия не имею. — честно ответил наш штатный целитель, патолого-анатом и по совместительству дежурный маг. Кстати, отличный маг. Опытный, неконфликтный и аккуратный настолько, что его отчет ен уже несколько месяцев ставил всем в пример. «А ты точно здоров?» — счел нужным уточнить я. Лиф оскорбленно всхрапнул. «Как бык. Уверен? Не прикидываешься? Не симулируешь?» «Нет, конечно!» «Если заболеешь, убью», — предупредил его я, наклоняясь и все-таки ставя за корючку в обновленном приказе. «Арт, ты издеваешься?» — возмутился моей наглостью маг. «Я же целитель. Мы не болеем в принципе». «Не знаю, не знаю. После сегодняшнего разговора с шефом я готов поверить, что он самолично будет бродить за тобой по пятам с какой-нибудь особо злостной заразой в кармане». «Лишь бы ты слег, а мне снова пришлось занять это дурацкое кресло!» «Ты что, повздорил с корном?» «Без особого интереса спросил Нориди, роясь в бумагах на своем столе. Я скривился и достал из кармана помятый конверт. «На, полюбуйся!» «Фух!» — присвистнул Йен, ознакомившись с его содержимым. «Прости, Арт, был неправ». «Мои проблемы по сравнению с твоими — детские шалости. Кстати, не вздумай явиться во дворец в рабочей одежде, а то я тебя знаю, напялишь плащ, грязные сапоги и припрешься в тронный зал с таким видом, будто так и надо. У меня весь разговор с Корном на кристалл записан. Если что, пусть с него и спрашивают». Он сошлется на занятость в делах и тот факт, что ты до сих пор не носишь переговорного амулета», — убежденно отозвался нориди «Заявит, что тебя аж официальным письмом пришлось искать по всей столице. Небось, сначала его во все управления занесли, чтобы подольше получилось. Ну а то, что ты явился на прием к начальству лишь в предпоследний день перед приемом у короля, уже твои трудности, а корн вообще не при делах». «За что он тебе мстит?» — с любопытством покосился на меня будущий начальник западного УГС. Я сплюнул. «За все хорошее». «Ну а все-таки...» «Шеф, у нас убийство!» — радостно доложила распахнувшая дверь Лиза Шарье, но, заметив, что Йен не один, замерла на пороге и неловко кашлянула. «Простите, нам с самим туда ехать или вы с нами?» «Арт?» Вопросительно уставился на меня Нори Ди. Я молча кивнул и направился к выходу. «Спасибо, мастер Рейш!» — воскликнула просиявшая девчонка и тут же умчалась, словно на нас не новое дело повесили, а подарили билет на бесплатное представление в Королевском театре. «Эх, молодежь!» «Триш с собой возьми!» — бросил Йен, прежде чем я успел закрыть за собой дверь. «Не возьму!» «У меня вообще-то напарница есть. Она на кражу со взломом уехала. Бери Триш и не вздумай сбросить на нее отчеты, понял?» Я досадливо фыркнул. «Вот это и называется использование служебного положения в личных целях. Не была бы Триш твоей женой, фиг бы ты озаботился, кто там напишет за меня отчеты. Что ты сказал?» – моментально ощетинился Йен. «Ничего!» – буркнул я и захлопнул дверь до того, как этот без пяти минут ученик мага открыл рот, чтобы прочитать пространную лекцию на предмет уважения к начальству. Когда я спустился вниз, у подъезда нас уже ждал новенький Кэп с молодым возницей, а возле него собралось сразу трое магов и один следователь. Адрес, коротко поинтересовался я, «Бурая десять!» — бодро отрапортовала, кутывающаяся в теплое пальто лис. «Езжайте, я по темной стороне пройду». «А можно с вами?» — хором спросили Тори и Триш. «Тебя возьму!» — кивнул я Хелене и строго посмотрел на Тори. «А тебе еще рано!» Парень огорченно кивнул и следом за Лизой полез в кэп, тогда как я протянул руку, сжал похолодевшие от волнения пальцы жены своего лучшего друга и, распахнув прямую тропу, одним движением втолкнул туда опешившую магичку. «Мастер Рейш!» — взвизгнула она, проваливаясь в темноту. Я молча шагнул следом. А она думала, что я ее на место преступления на ручках понесу. Ну и что, что она раньше прямыми тропами не ходила? Сейчас! Йен вон тоже не ходил, и ничего, как приспичило, так даже не пошел, а побежал, прямо-таки полетел, лишь бы не получить по шее. К тому же Леди Смерть давно намекала, что девчонке пора двигаться дальше. Вот и пусть топает, благо, пока рядом, ей ничего не грозит. «Мастер Рейш», — простучала зубами Триш, когда я вышел с тропы, и, как куклу, повернул к себе застывшую посреди улицы, посиневшую от холода макичку с покрытым инием лицом. — Что ж вы без предупреждения-то? — Йен так над тобой трясется, как над сокровищем. Себя изводит и тебе покоя не дает. А тут вон как удачно. Зашла, вышла и порядок. «Да, — Да, конечно. «Ну, замерзла слегка», — согласился я, помогая ей растереть онемевшие от холода щеки. «Пока сюда доедут наши, ты уже половину дел сделаешь, а то и убийцу найдешь. Ну, пришла в себя?» П «Почти. Тогда за работу. Где там наш дом?» П «Похоже, вот этот», — лязгнула зубами магичка, подбородком указав на полуразвалившееся здание. вокруг которого озабоченно бродило несколько призраков в мундирах городской стражи. Ну да, оцепление. И куча зевак неподалеку, среди которых мелькнуло два слабеньких светлых мага. Случайные прохожие? Соседи? Очевидцы? Обойди периметр и проверь тут все на предмет присутствия посторонних. Люди, маги, нежить. Триш с трудом уняла бьющую ее дрожь. и, едва переставляя одеревеневшие ноги, поплелась выполнять свои привычные обязанности. Сгорбленная, уставшая, все еще шокированная да нельзя. «И чего, — спрашивается, — разнервничалась, не первый же день со мной знакома. И на полигоне я ее уже не раз гонял, а она, как впервые, честное слово, но обледенела, подумаешь, но испугалась». Зато мы точно выяснили, что прямые тропы ей уже доступны. ен конечно, разорется, когда узнает, но девчонке это пойдет на пользу. «Спасибо, мастер Рейш», — на мгновение обернулась Триш, найдя в себе силы улыбнуться. «Вы извините, что я так. Просто не ожидала, что будет настолько быстро. Я только отмахнулся. А когда девчонка исчезла в ближайшей подворотне...» Рывком вышел из тьмы и направился к городской страже. «Здравствуйте, мистер Рейш!» Уважительно посторонились двое дюжих парней в темно-синих с белой отстрочкой мундирах. Ребята Жольда, новенькие. Но меня в лицо успели запомнить. Вон, даже бляху предъявлять не пришлось. «Добрый день, коллеги! Что скажете хорошего про место преступления?» Парни быстро переглянулись А толпа зевак при виде мастера смерти начала рассасываться прямо на глазах. «Улица Бурая, дом 10», — исправно доложил один из стражников. «Вызов поступил в управление около полутора свечей назад. Принял регистратор. Поскольку дежурный маг находился в это время по другому адресу, то сюда приехал не сразу. Но как только все осмотрел, мы тут же вызвали вас. Кто у вас сегодня дежурит?» «Господин Ольрадо!» — я кивнул. В кои-то веки в городской страже появился толковый маг. Недавно только поступил по распределению на место Шоттика, поскольку тот переехал на постоянное место жительства в дом умалишенных. Дела вел спора, действовал толково и серьезных косяков за ним пока не водилось. Значит, скорее всего, дело действительно наше. Подробности... В сей момент неожиданно замешкался стражник и, порывшись в кармане, выудил оттуда блокнот. На мой удивленный взгляд он смутился и, торопливо пролистнув несколько страничек, быстро пробежал глазами свои же собственные записи. «Это чтобы не забыть, а то в последнее время стал грешить. Устаю, наверное. дежурство частое вот и путается все в голове». «Итак, дом номер десять по улице Бурой». Он, наконец, нашел нужную страницу, кивнул, словно убедился, что на этот раз все запомнил правильно и, больше не подглядывая, оттороторил. Заявление в городскую стражу подала хозяйка дома, госпожа Ларина Найтерли. Этим утром, поднявшись с постели и не увидев супруга рядом, Она спустилась на кухню и обнаружила его тело возле входной двери. На руках и лице господина Найтерли она заметила глубокие ожоги, поэтому незамедлительно обратилась в управление городской стражи. Следы взлома, разбоя... «Ничего такого, мастер Рейш», — качнул головой второй страж. По словам супруги погибшего, она не заметила в доме следов беспорядка. Охранные амулеты тоже подтвердили отсутствие посторонних. Они смолчали все, кроме того, что висел на входной двери. Причем леди совершенно точно помнила, что накануне вечером супруг собственноручно его активировал, а поутру амулет оказался разряжен. То есть кто-то пытался проникнуть в дом через входную дверь и по стечению обстоятельств наткнулся на хозяина — «Показания свидетелей говорят о том, что все произошло ранним утром», — неловко кашлянул первый страж. «На улице уже светало, когда соседи услышали шум, а соседский мальчик увидел небольшую вспышку. Она была не настолько сильна, чтобы напугать ребенка или заставить его родителей постучаться к соседям. К тому же воры в такое время на дело уже не ходят и тем более не ломятся за добычей в парадную дверь». Я погасился на весьма неплохо сохранившийся двухэтажный дом с добротным крыльцом и заботливо навешанным над ступеньками козырьком. Домик не бедный, на две семьи, но входы на каждую половину отдельные. Стены первого этажа, как и крыльцо, сложены из камня, второй этаж деревянный. Однако следы магического пламени виднеются лишь возле одного дверного проема. и совсем немного не достают до окон второго этажа. Получается, взрыв и впрямь был локализованным. Вероятнее всего, от срабатывания охранного амулета. Что за заклинание стояло на артефакте, поинтересовался я, продолжая изучать пострадавший дом. Самое простое, второго уровня по силе и всего первого по радиусу действия. Хм, что ж он тогда так рванул-то? «Неисправность в приборе?» «В том-то и дело, что нет», — синхронно вздохнули мои информаторы. Дежурный маг сообщил, что артефакт совершенно исправен и, возможно, взорвался сугубо из-за того, что кто-то умышленно его активировал. Поэтому вас и вызвали. «Хм, два раза. А как госпожа Найтерли объясняет случившееся?» «И почему, если шум обеспокоил соседей, а кого-то даже разбудил, она так поздно обнаружила мертвеца?» «Она вся в слезах, мастер Рейш», — понизил голос один из стражей. «У леди Найтерли проблемы со сном, поэтому по вечерам она принимает снотворное, спит крепко, чаще всего до позднего утра, но примерно до одного и того же времени». так что муж обычно приносил ей завтрак в постель. В это утро леди его не дождалась, поэтому и забеспокоилась. Еще она утверждает, что они с мужем вели тихую и незаметную жизнь. Ни с кем в последнее время не ссорились, судебных тяжб не затевали, большими средствами, чтобы ради них пойти на преступление, не владели. У них вроде как нет врагов. да еще таких, чтобы решились на столь заковыристый способ убийства. Я задумчиво кивнул. Чтобы вывести из строя даже простенький охранный артефакт, нужны весьма специфические знания и еще более специфические навыки. Магов-артефакторов даже в столице сравнительно немного, и каждый из них ценится на вес золота. Таким людям просто нет резона подставляться по мелочам, А представить, чтобы милая семейная пара, проживающая в небедном, но все же непрестижном квартале столицы, вызвала пристальный интерес серьезных криминальных структур, как-то затруднительно. Хотя, конечно, чего только в жизни не бывает. «А кем работал господин Найтерли, вы случайно не выяснили?» Забывчивый стражник снова зашуршал страницами блокнота. Лет десять назад он слыл весьма неплохим резчиком по дереву и, по словам супруги, даже выполнял заказы для аристократов. Благодаря ему пара не бедствовала, хотя полноценной семьи у них так и не получилось. Детей у Четы Найтерли не родилось, приемыша они взять не рискнули, поэтому после того, как муж отошел от дел, они доживали жизнь в одиночестве». Леди когда-то работала горничной у одной состоятельной пары, но уже лет сорок, выйдя замуж за известного в городе резчика, ни в чем не нуждалась. Подозрительные связи, визитеры, ночная активность. Соседи ничего плохого за ними не замечали. Хозяева дома жили уединенно, но вполне по средствам. Больших трат себе не позволяли и деньгами не сорили. О них отзываются, как о добропорядочных гражданах. А если и стал господин Найтерли подслеповат на старости лет, так с кем не случается. Ему ведь далеко за шестьдесят... м было. Пока мы беседовали, из-за угла дома вышла Триш и отрицательно качнула головой. Значит, подозрительных следов на темной стороне нет. А вот и копыта за углом зацокали... Значит, скоро за дело возьмется лис, и только после этого мы сможем осмотреть тело. Ну так и есть. Не успел я подумать о молодежи, как с соседней улицы вывернул служебный кэп, и всего через несколько ударов сердца остановился напротив дома номер 10. Триш, встретив коллег, коротко с ними переговорила, после чего я всех их отправил внутрь. «Пусть работают». а потом сравним, у кого информация точнее. Забывчивого стражника и его приятеля я отпустил через четверть свечи, когда выяснил все, что хотел. К тому времени Лиза уже закончилась телом, а остальные успели собрать показания у хозяйки дома и двух немолодых слуг, которые приходили лишь в дневное время, поэтому не видели момента смерти хозяина, зато подтвердили, что за эту ночь в доме ничего не пропало. «Ну что, мальчики и девочки», — осведомился я, когда место преступления было описано, свидетели опрошены, а тело в прихожей дважды осмотрено, причем самым тщательным образом. Наши маги озадаченно почесали в затылках. «Похоже, смерть не криминальная», — ответил за всех Тори. След хозяина дома мертвый, но он спокойный. Не такой, как бывает при насильственной смерти. «Охранительный амулет исправен», — подтвердила слова дежурного мага Триш. «Он действительно пуст, но сам заряд держит отлично, и сбоев в его работе я не отметила». «Следов пребывания в доме посторонних лиц тоже нет», — согласилась Лиза. А смерть господина Найтерли произошла от воздействия экстремально высокой температуры и болевого шока. Он умер почти мгновенно, снова вмешался Тори, не дав коллеге закончить. Цепочка свежих следов на темной стороне всего одна и принадлежит хозяину дома. Сюда даже гули не успели наведаться, а криминальная смерть, окрашенная эманациями боли и страха, «всегда привлекает низшую нежить в удвоенном количестве». Лис сердито на него покосилась. «Исходя из того, что мы узнали, наиболее вероятно, что это была трагическая случайность. Господин Найтерли по утрам часто выходил на улицу. Супруга не одобряла, когда он курил дома. Поэтому, пока она спала, он нередко выбирался на крыльцо». И, скорее всего, этим утром поступил точно так же. Поскольку амулет исправен и успешно прошел даже углубленную диагностику, которую Тори провел совместно с мастером Триш, следует предположить, что пожилой мужчина, не маг, да еще страдающий от потери зрения, случайно активировал артефакт, что и стоило ему жизни. Я снова задумался, когда коллеги выжидательно на меня уставились. «Риш, мощность амулета позволяет нанести такие повреждения человеку?» «Вполне». лис как ты считаешь, подгадать со временем и взорвать амулет, находясь при этом на улице, возможно?» Девчонка покачала головой. «Исключено, мастер Рейш. Амулет был зачарован на ауру господина Найтерли. Только он мог его активировать, и только он же мог его отключить. снаружи тем более постороннему лицу, это не удалось бы сделать. Амулеты такого типа примитивные но привязка к ауре делает их абсолютно надежными в этом плане. «То есть вы хотите сказать, что господин Найтерли убил себя сам?» «Случайно», — согласилась Триш. «На самоубийство это не очень похоже. Супруга согласилась с вашими доводами?» — поинтересовался я. И вот тут-то ребята смогли меня удивить. «Да», — торжественно заявила Лиза. Она не знала последовательности знаков для активации и дезактивации охранного амулета на входной двери. А если бы и знала, то все равно не смогла бы ими воспользоваться. Зато она сообщила, что в последние несколько недель ее пожилой супруг стал совсем плох в плане памяти так что начал частенько забывать нужную комбинацию рун на амулете. Ему пришлось даже записать ее на листочке, чтобы не возиться по утрам с дверью слишком долго. Леди показала нам этот листочек. Раньше он хранился на полочке в прихожей, чтобы можно было легко достать. Но этим утром мы нашли его на полу перед дверью, в щели между половицами. Вероятно, когда господин Найтерли в потьмах добирался до двери, желая, как обычно, покурить на крыльце, он сослепу выронил подсказку и не смог ее найти. Будить жену ради такой мелочи он, наверное, не захотел. Вызывать в такую рань мага тем более. Поэтому, скорее всего, попытался набрать комбинацию по памяти. и ошибся в одном из знаков, что и привело в итоге к непроизвольному срабатыванию. Амулеты подобного типа не имеют надежного предохранителя, поэтому они такие дешевые. Хозяйка дома уже неоднократно советовала супругу приобрести более удобный в обращении артефакт, но тот постоянно откладывал покупку. Как результат, смерть господина Найтерли была непреднамеренной, даже, я бы сказала, нелепой. но ничего криминального в ней нет, так что имеет смысл передать дело городской страже». Я молча кивнул. Это было похоже на правду. Но ради успокоения совести я все-таки не поленился и своими глазами оглядел злополучный коридор на первом этаже. Затем прошелся по мертвому следу. Осмотрел окна, заднюю дверь, хозяйскую спальню не особенно хорошо спрятанный тайник в несущей стене второго этажа. Само собой, сходил на темную сторону, еще раз все там проверил. Наконец, внимательно осмотрел тело и пришел к выводу, что молодежь дала верное заключение. И только после этого отдал приказ сворачивать следственные мероприятия. «Отписываться за этот случай нам, правда, пришлось по полной программе, чтобы передать дело в городскую стражу, так сказать, красиво». Но Триш по своей воле согласилась заполнить за меня дурацкие бумажки, а я потом только подпись поставил, предварительно убедившись, что она все написала правильно. «Мастер Рейш, а давайте мы пока не будем говорить Йену про темные тропы», шепотом попросила она. когда я расщедрился на похвалу. «Я не очень хорошо их переношу, а муж у меня такой нервный!» Я пожал плечами. «Если не спросят не скажу. Какой смысл специально его расстраивать? Но и врать, если что, не буду». «И не надо», — улыбнулась магичка. «Вы и без этого умеете так играть словами, что в них иногда очень сложно поверить. Даже в том случае, если вы говорите правду». «Угу. Богатый опыт в Верльском соскном управлении сказывается. У Йена, между прочим, научился». Триш удивленно округлила глаза. «Вы шутите, мастер Рейш?» «С таким занудой, как Йен, чему только не научишься», — доверительно сообщил я, забирая с вешалки шляпу и плащ. «Так что мотай на ус. Может, и тебе однажды пригодится». Вдруг он на старости лет и дома с тебя отчеты начнет требовать. Ну там, во сколько мусор вынесла, всю ли посуду помыла, по каким дням собираешься исполнять супружеские обязанности. Триш, не сдержавшись, расхохоталась, а я, нахлобучив шляпу и накинув на плечи видавшие виды плащ, отправился домой отдыхать. Благо, рабочий день почти закончился.